«Золотое полотно колышется в ночном небе». «Говоришь, я не детектива?» «Не могу припомнить, когда это было, но как-то раз я сказал Сиесте, что она скорее особый агент, нежели детектив». «Я всегда считала, что детектив тот, кто прежде оберегает интересы клиента. Я горжусь этой работой, поэтому я всегда была и буду детективом». Сиеста постоянно настаивала на том, Кем она была? Уверен, под клиентом она подразумевала любого другого человека на планете. Она утверждала, что ей положено быть великим детективом, а затем улыбалась. И ее улыбка едва не ослепляла меня. «Она на тебе!» – прокричал я Сайкави, пока в голове проносилось далекое воспоминание. оберегать интересы клиента не больше, не меньше. Этого будет вполне достаточно, если у меня получится. Итак, что если бы решали вы? Нет смысла не воспользоваться шансом спасти жизни людей. На Цунами пыталась спасти всех на корабле ценой собственной жизни. Сайкаве удалось спасти её в нужный момент. Без сомнений, они обе унаследовали «Последнее желание великого детектива». «Ушли». Я наблюдал за удаляющейся по воде небольшой лодкой. Та увозила двоих девушек. Я не мог подвергать их еще большей опасности. Теперь настал мой черед. «Ты только что...» «Определил свою судьбу». Голос хамелеона остался прежним, но ранее... Безэмоциональное выражение лица ныне источало от гнев. Я ясно видел, как пуля срезала язык, но лишь смахнул кровь с губ и вновь отрастил его. Словно ящерица, которая отбрасывает собственный хвост, чтобы потом регенерировать его. Рептилия. Вот его суть. Он окончательно отверг человечность. «Не жди пощады. Я окажу честь и убью тебя». Язык миллиона резко бросился в мою сторону. Подобно щупальцу бата, конец преобразился в острое лезвие. Пусть в прошлом я с таким сталкивался, но от этого не становилось легче уворачиваться. Я кое-как уклонился, упав, но он всё равно задел моё плечо. Кроме того, четыре года назад уклонялась от этих атак сиеста, а не я. «Если бы я знал, как всё сложится, может, действительно обучился самообороне?» «Чёрт!» От безысходности я выстрелил в него. Честно говоря, я действовал вслепую. На грани, но мне удалось спасти Нацунаги. И раз Сайкава добралась до нас, значит, большая часть пассажиров также успешно эвакуировалась. В таком случае всё путём. «Я не буду возражать, если один пойду на дно вместе с кораблем. Я умудрился подняться на ноги, затем зарядил пистолет шестью патронами, последними. «Ну и ну, какую твёрдую решимость я вижу в твоих глазах. Решил помереть один?» Хамелеон на время втянул язык, стрельнув меня прищуренным взглядом. «Прости, но нет». Я заберу тебя с собой. Двое мужчин совершают самоубийство посреди океана. Не самая замечательная концовка, но именно поэтому никто не просил меня написать сценарий к фильму. Даже в таких обстоятельствах твоё красноречие никуда не делось. По-моему, тебе больше подходит профессия комика, а не сценариста. Если дашь парочку выступлений на втором кругу ада, уверен, аудитория одарит тебя чаевыми. Обмениваясь невесёлым чёрным юмором, мы продолжали пялиться друг на друга. Я вроде как не собираюсь отдавать тебе свою жизнь. Да и ещё, те девчонки, которым ты, как ты сам полагаешь, помог спастись, я приду за ними после того, как расправлюсь с тобой». Хамелеон облизнул губы, и от этого мой желудок запротестовал. «Зачем тебе заходить так далеко?» Даже если Насунаги призналась в исполнении последнего желания сиеста, она всё ещё была ученицей старшей школы. Зачем столь настойчиво гнаться за ней? все из из-за сердца», — губы Хамелеона исказились от раздражения. «Собственно, мне самому недавно об этом сообщили». «Но...» Это ненормально. Не нормально? Он имеет в виду, что в сердце сиесты есть некий секрет? Ну, тебе этого знать не нужно. Но скажу тебе вот что. Обстоятельства для нас поменялись совсем-совсем недавно. Да о чём ты? К моей радости, ситуация оказалась не столь погубной, как мы боялись. да и упомянутое наследие великого детектива, оставленное на этом корабле, уйдёт на дно. «Победа за нами?» <свы> «Хамелеон» зашёлся неприятным надменным смехом. «А когда убью тебя, я загоню тех девчонок на край земли, к дну океана, к вышине неба». Я буду пытать их снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова беспрерывно и неустанно, покуда плачьих истинания не станут молить меня о смерти, и я не остановлюсь до самого конца. Мне послышалось, как нечто во мне перевернулось. «Ох, дорогой мой, боюсь, я сделался слишком говорливым. Давай покончим с этим». Ладно, у меня и секунды не заняло понимание, что я забью его до смерти. Тебе нужно ещё время, чтобы помолиться? Нет, к сожалению, я атеист. Вот как? Ну тогда, хамелеон закрыл рот. Прости, но конец этой фразы мой. Сдохни, язык. полетел в меня со скоростью пули, но я двинулся в сторону и уклонился, затем начал сокращать дистанцию. Я потерял самообладание, уже наставил было к его челюсти пистолет, но очень наивно, язык извернулся назад подобно хвысту и ударил меня по руке. Я едва не выронил пистолет, а пока старался удержать его, открылся. Длинный язык влетел в торс и отлетел, словно получил удар металлической битой. «Не могу дышать!» Я ударился о палубу. Лёгкие не отрабатывали должным образом. «Вероятно, ещё и пару ребер сломаны. Мне чудилось, как кровь отхлынула в глубины тела. Температура падала. Если так продолжится, я умру». Всё произошло очень быстро. это было не догадкой, а убеждением. «Ты должен понимать, простому мальцу не справиться с псевдочеловеком!» Хамелеон подбирался ближе. Как-то мне удалось встать на ноги, и я направил на него ствол. Но я практически не видел его. Может, из-за сбитого дыхания зрение не функционировало должным образом. Ноги тоже еле держали. А вот видишь, ты никого не можешь защитить. Да завались ты! Нахрен! Я начал стрелять в случайном направлении. Большинство пуль выпустил мимо, но одну, которая полетела прямо в него, он отразил языком. Значит, может по желанию изменять жесткость, а не только длину. Ты помрешь здесь. А я, не сомневайся, своими руками прибью девушек, которым ты помог сбежать. «Пошёл ты! Закрой уже!» Я вновь надавил на спусковой крючок, но ничего не произошло. Кончились патроны. М «Да, всё, что ты сделал, оказалось бесполезным. Ты и те, кого ты так старался защитить, вы все умрёте, как грёбаный великий детектив». «Я умру. Это нормально». Ведь я должен был умереть еще год назад. В определенном смысле и я и умер. А вот на Цунаге, Сайкава, я должен защитить, по крайней мере, их. Должен защитить интересы клиентов, их жизнь. Я говорил, Шарли, я не детектив. А всего-то навсего помощник. Ну, даже так... Последнее желание великого детектива передалось мне. К моему удивлению, ноги зашевелились. Я припомнил речь Сайкава. Я сжимаю руки, опуская плечи. Дыхание становится ритмичным. Прикрою глаза, сделаю глубокий вдох. Совсем выдох, кровь разгоняется. Когда открою глаза, затуманенный взгляд вновь обретет ясность. Может, сапфировый глаз задержался во мне? Не мог, на самом деле. Но что насчёт ушей? Я опротил надежды на свой слух и услышал. Хотя и не я один. Шум услышал каждый. «Вертолёт?» Я взглянул наверх и увидел его в чёрном, будто смола в небе. «Кимизуко, ложись!» Голос был таким далёким, что мне показалось, будто мне послышалось. но я бросился к палубе, укрываясь. А в следующий миг... отведа свинца! Засранец! Вместе с оглушительным ревом обстрела с ночного неба в хамелеона посыпался град пуль. <грая> а там, высоко в небе, в открытом люке вертолета... Я погляжу в этой битве, ты попал в беду, Кемезука. Стояла Шарлотта Арисака Андерсон, чьи золотистые волосы Струились по ночному бризу, пока она обстреливала врага из пулемёта.